Книга о ежовщине и других ужасах советского прошлого. Западные исследователи, как и я сам, были вынуждены предпринять эту работу потому, что её нельзя было осуществить в Советском Союзе, тем более, что многие свидетельства, полученные от мигрантов, недоступны советским учёным. Сталинские и послесталинские фальсификации распадались и рассыпались из-за того, что сам и там издать донесли до читателей многие правдивые произведения писателей.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 Раскулачивание практически означало либо физическое уничтожение, либо высылку в Сибирь или за полярный миллионы крестьянских семей, причём это были в основном зажиточные крестьяне, пользовавшиеся большим влиянием в своих сёлах и сопротивлявшиеся планам насильственной коллективизации. Появление колхозов привело к отмене частной собственности на землю и сконцентрировало крестьянство в обществлённых хозяйствах, отдав их под полный партийный контроль.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 Начнём с того, что и советские учёные уже собрали к настоящему времени большое количество материала по данной эпохе своей истории. Часто, однако, правдивые свидения нам приходится вылавливать у них по крохам из потока официальной информации. Особенно много удалось узнать в период пребывания у власти Хрущёва в начале 60-х годов, да и позднее тоже.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 был предоставлен ими в моё распоряжение. Нужно отметить, что самой замечательной особенностью этих живых свидетельств, особенно крестьянских, был бесхитростный, иногда даже суховатый тон рассказчиков, повествовавших о обычных и о чудовищных вещах. Огромное удовлетворение я испытываю от того, что могу публично засвидетельствовать высокие достоинства этих показаний очевидцев.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 Нельзя было отказаться от использования художественной литературы, то есть правды жизни, отражённой в форме вымысла. Один из ведущих учёных в области исследования советской экономики, профессор Олег Новов, заметил однажды, что в СССР самый лучший материал о деревне можно найти в литературно-художественных журналах. Некоторые произведения художественной литературы, изданные в СССР,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 В 1930 году наступил ужасный голод. Погибали целые семьи, дома разрушались, сельские улицы опустели. В 1927 году тот же писатель жаловался: поражает, что ни в одном из учебников по современной истории вы не найдёте ни малейшего упоминания о тридцать третьем годе, отмеченном ужасной трагедией. совместят и встречаются, разумеется, откровенные и прямые высказывания по этому поводу. Здесь прежде всего нужно отметить по веслу урята сталинской премии писателя Василия Гроссмана. Всё течёт. Главы, которые о коллективизации и голоде, следует отнести к самым сильным страницам, написанным кем-либо об этом периоде истории. К слову сказать, Василий Гроссман еврей по национальности.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 Во многих случаях читателю сложно даже определить, кому именно принадлежать данные свидетельства мигранту или напротив, советскому гражданину. Такое взаимное перекрёстное подтверждение свидетельств из разных источников очень важно. Вот почему можно уверенно сказать, что ныне реально восстановить истинный и точный ход тогдашних событий.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 Более того, он убеждён, что в наши дни мало кто из читателей не разделит его отношения к тому, что он прочтёт на следующих далее страницах. Часть первая. Главные действующие лица. Партия крестьяне народ.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 сохраняя неизбежную осторожность и мужицкую хитрость. Но пока что можно было наслаждаться относительным процветанием. Благодаря новой экономической политике НЭПу, предоставившей мужику экономическую свободу, разрушенное войной и революцией сельское хозяйство начало восстанавливаться. Выражаясь проще, это было хорошее время. Впервые в истории почти вся земля находилась в руках того, кто её обрабатывал.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 преобладало трёхполка, при которой одно из трёх крестьянских полей оставалось лежать под паром. Каждое хозяйство владело по одной полоске земли на каждом из трёх общинных полей и соблюдало цикл сева и оборотов, установленный для него всем селом. Впрочем, случалось, порядок был и таков: поля гуляли под паром несколько лет подряд, а иногда и вовсе забрасывались.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 Но в этих регионах община не обладала правом перераспределения земли между хозяйствами. Вместо переделов там практиковалась передача наделов по наследству, а за общины оставалось лишь право на контроль за севооборотами и выбором посевных культур. Такое координирование технологий в делах земледелия было необходимым при ленточной системе посевов. Отмена крепостного права при царе Александре II в 1861 году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 Наиболее образованные подданные царя давно пришли к мнению, что отмена крепостного права является насущной необходимостью для страны, иначе та впадёт в застой. Позорные поражения в Крымской войне выдвигало сими как доказательство, что они были правы в своей оценке крепостных порядков. Но реформа 1861 года, подготовленная верхами, пытавшимися избежать революционных изменений в существующем обществе, учитывала интересы не только крестьянина, но и помещика. Поэтому крестьяне очень долго чувствовали себя обделёнными ею и продолжали считать землю, оставленную царём их бывшим владельцем, своей собственностью по праву. Но всё же крестьяне многое выиграли в результате реформы, и они знали это. Вот цифры, приведённые недавно одним советским учёным. В 1859-1863 годах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 В силу особенностей тамошней исторической ситуации это обстоятельство не коснулось, и они лежали тяжёлым бременем на крестьянстве. Более того, начавшийся после освобождения бурный демографический рост крестьянского населения повлёк за собой уменьшение размеров крестьянских наделов. В чернозёмных районах страны они уменьшились примерно на четверть. Накапливались недоимки. Наконец, правительство, хотя и с опозданием, отреагировала на эту ситуацию, и после ряда указов не доимки, а потом и самые выкупные платежи были сначала сокращены, а впоследствии вовсе отменены. Выше упоминался демографический рост. Между 1860 и 1897 годами крестьянское население европейской части империи увеличилось с 57 до 79 млн человек, и тогда-то стало чувствоваться в стране нехватка сельскохозяйственных земель.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 При этом 3/4 земельных наделов во Франции, то есть участки, подавляющего большинство французских крестьян, не превышали в то время 5 акров, чуть больше 2 гектар. Так что даже если принять справедливые поправки на лучшие климатические и природные условия во Франции, всё равно получается, что по сравнению с европейскими достижениями русский крестьянин тогда не умел эффективно использовать даже ту землю, что у него уже имелась. Но это так сказать относительные по отношению к Европе показатели. В абсолютных же цифрах был замечен впечатляющий рост именно в эффективности сельского хозяйства по сравнению с крепостным периодом. В 1861-1870-х годах, когда действовал ещё полукрепостнический, так называемый временно обязанный порядок, объём сельскохозяйственной продукции, собираемой с акор крестьянского надела, акр, равен примерно 0,45 тыс. гектара.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 От 2,8 млн владели землёй на правах наследственной частной собственности. В 1916 году ещё около 2,5 млн дворов вышло из общин. Следовательно, к 1917 году все российские 13-14 млн крестьянских наделов, по-видимому, можно было примерно разделить на такие категории. 5 млн оставались во владении на основе передела. 1,3 млн формально находились в частном владении, но фактически принадлежали общине. 1,7 млн в переходном от общины к частному владению состоянии. 4,3 млн являлись частной собственностью владельцев, но всё ещё были разделены на полоски. 1,3 млн частично или полностью представляли собой объединённые хуторские хозяйства. Но в Украине, да и в других местах тоже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 страждущий, но терпеливый, а также надежды нации на будущее. С другой стороны, эти же мужики считались тёмными, отсталой, упрямой, тупой, глухой к любым вещаниям преградой на пути социального прогресса в России. Как ни странно, элементы истины содержались в обеих точках зрения, и не многие из лучших умов страны это понимали. Например, Пушкин с похвалой отзывался о многих хороших качествах крестьян.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 Интеллектуальным утопистам в России мужик казался либо дьяволом, либо ангелом. В 1870-х годах, воспитанные имя молодые радикалы, несколько тысяч человек отправились в народ, месяцами жили в деревнях и пытались привлечь мужиков к социально-революционной деятельности. Но эта попытка потерпела полный провал, и последствия провала оказали серьёзное негативное влияние как на интеллигентов, так и на крестьян.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 почти звериный индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие у крестьян социального самосознания Горький надеялся, что некультурные, тупые, угрюмые люди в российских деревнях вымрут. Всё это почти приводящие в ужас люди, о которых я говорил выше, и на их место придёт новый тип просвещённых, разумных, энергичных людей. Основоположник российского направления марксизма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 В Германии, которую опытеоретика знали как бы лучше всего остального, как раз в последние годы жизни Энгельса, между 1882 и 1882, 1895 годами, стало выкавечиваться общая площадь, занимаемая именно небольшими хозяйствами, от 2 до 20 гектаров. Этот процесс происходил не только в Германии. И потом перепись 1907 года показала,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 Если за него возьмутся состоятельные мужики. Если сравнивать оба подхода к возможной модернизации сельского хозяйства в России, то есть Сталепинский и Ленинский. То есть Сталепинский и Ленинский. То преимущество Сталепина состоит прежде всего в том, что премьер-министр предлагал план действий, уже успешно опробованный во всех развитых странах, а не достаток ленинской методы.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 Но на странице той же самой брошюры Ленин признаёт, что после прихода этой коалиции к власти смешно будет говорить о единстве воли обоих партнёров пролетариата и крестьянства. Тогда мы будем думать уже о социалистической, пролетарской диктатуре. Слабое место во всём большевистском видении аграрной проблемы догматический схематизм, присущий этому мышлению на протяжении всего рассматриваемого нами периода.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 Что это их основное, хотя и не единственное занятие. Более того, в страду на короткий срок нанималось батраки ещё больше рабочих. Но как будет показано далее, социальное значение этой рабочей прослойки было небольшим, и пролетарского сознания, марксистском понимания этого термина у них тоже имелось совсем немного. Ещё труднее оказалось для большевиков провести грань между этими наёмными рабочими и так называемыми средняками.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 И это считалось совершенно нормальным явлением. Лишь в случае, когда расстовщичество становилось главным источником доходов и махинаций богача, сельские жители начинали называть его кулаком. О. П. Обтекмэн, народник, оставивший очень искренний отчёт о своём общении с российским крестьянством, писал, что в ответ на интеллигентные замечания, что мол кулак сосёт крестьянскую кровь, мужик обычно отвечал ему: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 Он сказал, что конституцию определяется отношение реальных сил в стране. Но как можно изменить уже существующие соотношения сил? Ну, путём экономического и политического развития данного общества, развития новых форм хозяйства, эволюции социальных классов и так далее. Вы всё сами знаете прекрасно. Разве нельзя изменить соотношение сил путём подавления или уничтожения определённых классов в обществе? Через год Зиновьев, один из главных руководителей нового советского государства, заявил на митинге в Петрограде: "Мы должны повести за собой 90 и 100 миллионов человек, составляющих население Советской России. Остальным нам нечего сказать. Их нужно ликвидировать". Оказалось однако, что цифры, названные Зиновьевым, страдали явной недооценкой масштабов террора, ведь жертвы его выбирались из классов составлявших большинство населения России